30. А в это время благовещенский Колманович Калманович вызвал к себе Федора и Павла. «Садитесь, товарищи», — сказал он, указав на стулья перед столом. Сказал сухо по-деловому, но это общее обращение товарищи, они оба сразу поняли как выражение доверия и ощутили невыразимое облегчение. Две недели на них давил пресс настороженности со стороны сотрудников ОГПУ. Точнее сказать, пресс давил непосредственно на Павла, поскольку он каждый день ходил на службу, но вольно или невольно это давление он приносил домой. И Федя воспринимал его своими обостренными чувствами художника. Он каждый день рисовал сначала всех членов семьи, потом ходил по Благовещенску и переносил на бумагу картинки его жизни. «А почему царские ворота в каком-то полуразваленном виде?» спросил он у Никиты после первой прогулки по городу. — А ты что, не знаешь? — удивился брат. — Прошлым летом было страшенное наводнение. Весь город плавал, много домов унесло. Вот тарку и подмыло. Так что рисуй, пока окончательно не разобрали. — Я и рисую. Вот еще Шадринский собор пойду рисовать. — Так он же закрыт. — Знаю. Но архитектура-то не закрыта. Он же очень красивый. — Подумаешь, культовые сооружения. Мы в Бога не верим. Нам не нужны алтари. Вот увидишь, его взорвут. А в Харбине строят точно такой же. Архитектор тот же самый, кажется. Осколков его фамилия. Пускай строят. Когда в Китае победит коммунизм, его тоже снесут. Федя спорить не стал. Он же был комсовольцем. Просто ходил и рисовал. Несколько раз к нему подходили милиционеры, проверяли, чем занят. Увидев рисунки церквей, домов с кружевными наличниками, Наброски фигур и лиц граждан пожимали плечами и отходили. Федя знал, что в городе немало художников. У них есть даже свой профсоюз. Но постучаться туда не спешил, ждал, чем закончится проверка его информации. И вот, похоже, закончилось. Калманович вынул из стеклянного стакана на столе остро заточенный карандаш, покрутил его пальцах и сказал с оттенком сожаления. «Ваша информация, Федор Павлович, полностью подтвердилась». «От имени руководства УГПУ по Дальневосточному краю я нашу вам благодарность. Каковы ваши дальнейшие планы?» «Не знаю. Я не думал», — признался Федя. Он действительно об этом не подумал, хотя не раз вспоминал родителей и госян. Ее почаще, чем отца с матерью, от которых он, честно говоря, основательно отвык и тут в Благовещенске без заминки называл Павла Бати и Елену Мамани. За него, оказывается, подумал Калманович. «Как я понял, у вас образовался круг знакомств в Харбине среди свободных художников». «Да», — кивнул Федя. «И немного среди театралов. Я работаю в театральной мастерской. Вернее, работал. Меня уже наверняка уволили». Калманович покрутил карандаш. Он, похоже, помогал ему в процессе разговора, — подумал Федя. Калманович словно уловил его мысль, удивленно взглянул на карандаш и поставил стакан. «У нас есть предложение», — сказал он. «Даже не предложение, а задание вам, как комсомольц. Вы ведь комсомолец?» «Да-да», — неуверенно произнес Федя. «Но я уже пять лет нигде не состою и членские взносы не платил». «Это не беда», — веско припечатал Калманович. Снова выхватил из стакана карандаш и принялся крутить. Ему явно не доставало в руках чего-то организующего. «В членстве восстановим при нашей организации, а взносы заплатит ваш отец». Он взглянул на Павла, и тот торопливо кивнул. «Какое задание?» — спросил Федя, хотя уже догадался, чего от него хотят, и догадка повергла его в смятение. Прежде, когда он не знал иного мира, кроме Благовещенской, и другой власти, кроме Советской, у него бы и сомнений не возникло, что с врагами надо бороться всеми имеющимися способами. Но теперь, когда пожил бок о бок с творческими людьми в относительно свободной стране, когда понял, что можно критиковать и даже ругать кого угодно, и при этом не быть контрреволюционной сволочью, он уже не считал этих людей врагами. Как и они его, хотя знали, что он был членом Коммунистического союза молодежи. А ведь рядом благоденствовали и российские фашистские союзы, и союз молодых христиан, да и мало ли кто еще. И все как-то уживались. «Ты пойми, Федя», — говорил тот же Анастасьев. — «если человек кого-то или что-то ругает, значит, ему не все равно, значит, он хочет, чтобы было лучше, а когда видит плохое, и равнодушно молчит или, хуже того, хвалит, это, скорее всего, и есть вражина, а у большевиков, если не кричишь «да здравствует», ты враг, и тебя надо к стенке». Павел вдруг закашлялся, и Федор вернулся к действительности. «Задание простое», — говорил Калманович. «Вы вернётесь в Кармин и продолжите жить и работать, и слушать, что люди говорят, и делать выводы о настроениях. Но ну а кто произносит речи враждебные и людей настраивает против СССР, тех запоминать, брать на карандаш». Калманович со странным удивлением взглянул на карандаш в своих руках, раздраженно швырнул его в стакан и закончил. «Мы не можем позволять плодить врагов советской власти». «Это роскошь не для нашего времени». «То есть надо только слушать и запоминать?» — осторожно уточнил Федя. «И ежемесячно присылать отчет. Адрес секретной почты и дополнительные инструкции получите в Харбине на почтампе до востребования». «Вы не спросили о моем согласии?» Она меня не интересует. Впрочем, скажу и скажу откровенно. Отказаться вы можете, но тогда нам придется ликвидировать вас». Калманович с усмешкой взглянул на Павла и жестко продолжил. — И не только вас. То же самое будет в случае вашего предательства. — Богатый выбор, — подумал Федя. — Но предавать я не собираюсь. Игра продолжается. — Какое у меня будет жалование? — деловито спросил он. — О чем это вы? — ненатурально удивился особо уполномоченный. Ну как же? — Я подумал, раз уж вы зачисляете меня в секретные сотрудники ОГПУ, значит, мне положен какой-то оклад. С прежней работы я уже уволен, а жить на что-то надо. Или я не прав? А с чего вы решили, что вас зачисляют в сексоты? Разве не так? Павел Степанович, ваш сын всегда такой практичный. Вроде бы первой, — смутился Павел. — До пришёл он в художественно-промышленном учился. — Я картины свои в Китае продавал, — пояснил Федя. — Привык торговаться. — С нами не торгуется, — сдвинул Брови Калманович. — Продавали, вот и продолжаете продавать. Зачем вам какой-то оклад? — Кажется, труд должен быть оплачен. Кажется, по Марксу именно так. — Вы читали «Капитал» Карла Маркса? Федя Маркса не читал, слышал что-то краем уха. А о том, что каждый труд должен быть оплачен, ему сказал тот же Анастасиев, когда учил продавать картины. Калманович явно тоже не читал. Вопрос Федя застал его врасплох. «Ну, хорошо. Будет вам оклад, вернее, плата за каждый отчет, в зависимости от важности информации». «А за уже принесенную информацию», — обнаглял Федя. «Играть так играть, а то, подумаешь, пригрозил ликвидации. Она достаточно важная?» Калманович как-то беспомощно взглянул на Павла. «Вот что, Федор», — сказал Черных спасая начальство. Тебе, по сути, честь оказали, благодарность объявили, а ты о деньгах. Нехорошо это, неправильно, не по-комсомольски. — Да ладно, батя, сдался Федя. — Это я так, для порядка. Я же понимаю, служба — родина. «Вот — Вот-вот, — оживился Калманович, — не просто родина, а родина советская. — У меня родина там, где мои родители, — подумал Федя, и, наверное, там, где Гасян. Надо возвращаться в Харбин. «А что писать в отчетах, подумаю потом». «Я готов, товарищ начальник», — сказал он. «Когда уходить?»